Глава вторая. По обычаю всех воганских кораблей, этот выглядел так, будто не сошел со стопели верфи, а нарос сосулькой где-нибудь на заднем дворе. Одних только отвратно-желтых пригорков и павильонов, выступавших из его поверхности под некрасивыми углами, хватило бы, чтобы обезобразить большинство кораблей. Но, увы, сделать этот звездолет еще безобразнее было просто технически невозможно. Правда, в небесах замечали штуки, поуродливее, но их очевидцы, как правило, не заслуживают доверия. Строго говоря, если вам так уж хочется увидеть нечто куда более безобразное, чем воганский корабль, выход один — забраться внутрь и посмотреть на какого-нибудь вогана. Однако, если вы не идиот, то постарайтесь этого всеми силами избежать. Ибо типичный воган, недолго думая, сделает с вами что-нибудь столь абсурдно жестокое, что вы проклянете часть своего рождения на свет, или, если вы наделены здравым смыслом, проклянете час рождения вогана. Строго говоря, типичный воган не то, что долго вообще думать не будет. Это твердолобые, тупоголовые, лишенные мозговых извилин существа. И думание не совсем то дело, для которого они приспособлены. Из анатомических исследований вогонского организма следует, что их мозг первоначально был сильно деформированный печенью, которая от постоянного раздражения залезла не весь куда. Лучшее, что можно о них сказать, это то, что они знают, чего хотят. А хочется им одного — делать гадости ближним и под малейшим предлогом выходить из себя. А вот чего они не любят, так это бросать работу недоделанной — что было вдвойне верно в случае данного конкретного Вогана и особенно данной конкретной работы, по целому ряду причин. Под данным Воганом мы подразумеваем капитана-простатника Вогана Джельса из Галактического бюро планирования гиперпространственных маршрутов, того самого, кому была поручена работа по уничтожению так называемой планеты Земля. Капитан-простатник Джейльц развернул свое громоздкое омерзительное тело, чуть не сломав при этом тесное, покрытое липкой слизью кресло, и уставился на экран радара, где светилось изображение самого красивого, самого безупречно совершенного космического корабля Вселенной — звездолета «Золотое сердце». Впрочем, достоинство «Золотого сердца» оставляли капитана вогонского корабля равнодушным. Как эстетика, так и техника были для него книгами за семью печатями. И еще меньше занимал Джельса тот факт, что на борту Золотого Сердца находился экс-президент галактики Запад Библброкс, за которым охотилась вся галактическая полиция. У капитана были дела поважнее. Джельс удовлетворенно хрюкнул. «Компьютер!» — пробурчал он гнусным голосом. «Соедини меня с моим психиатром!» На экране появилось лицо Гэга-полгнома. Он улыбался, еще бы, от Вогана, которого он вынужден был лицезреть, его отделяли десять световых лет. В улыбке Гэга сквозила легкая-легкая ирония. Хотя Джельсон и его своим личным психиатром, на самом деле именно полгном пользовался услугами капитана, которому платил огромные деньги за весьма грязную работу. «Приветствую вас, капитан», — сказал Гэг-полгном.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 Женщины с той же планеты, эти двое — последние в своем роду. Очень хорошо. Еще кто-нибудь? Форт-префект, вы его знаете. И все? Зафот библброкс Улыбка на лице полгнома дрогнула и покосилась. Увы, так я и предполагал. Весьма прискорбно. «Ваш близкий друг?» — спросил Воган. Это выражение он слышал когда-то давным-давно, и вот представился случай его употребить.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 В этот момент Завд Бибблброкс сидел у себя в каюте и изрыгал громогласные проклятия. Два часа назад он объявил, что они отправляются перекусить в ресторан у конца вселенной, после чего вдрызг разругался с бортовым компьютером и заявил, что всякие там факторы невероятности может рассчитать сам на любом клочке бумаги. Конец истощив терпение и сломав карандаш, он ощутил, что чудовищно проголодался. Вошь астероидная!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 Он рассказал автомату об Индии, рассказал о Китае, рассказал о Цейлоне, об узорчатых листьях, впитывающих жаркие лучи тропического солнца, о серебряных заварочных чайниках, о прелести летних неспешных бесед на лужайке у дома, о том, как важно наливать чашку сначала молоко, а потом чай. — Это всё? — спросил нутримат, когда Артур замолчал. — Всё, — согласился Артур, — всё, что мне нужно.